Глава вторая. Я терпеливый и даже очень, особенно сейчас, когда возникает острая необходимость и срочно требуется на время позабыть о том, что ты не Михаил Иванович Крынников со своим жизненным опытом, а просто начинающий работник отряда М в обстановке строжайшей секретности постигающей множество премудростей. Не раз, далеко не раз я ругал Садовского». И всю его контору ученую. Это они форточку замутили, а затянула эта форточка не только виновных, но и безвинных, вроде меня и еще двух пареньков студентов Но дело прошлое, проехали. Тем более, что дальше ситуация набирает совсем уж невзрачный служебный оборот. Меня банально начинают натаскивать, мало обращая внимания на то, где я был и какие вещи видел до этого. Что, что вы говорите, Михаил Иванович? Стрелять умеете из винтовки и револьвера? Ну надо же. Мы такого не видали никогда. А по-македонски сможете? Нет? Тогда учитесь. Вот такой момент истины передо мной возник. Я, конечно, слышал про стрельбу с двух рук и в кино я видел. Но чтобы учиться, и тем не менее, меня и еще нескольких разночинцев увозят в Варшаву, где заставляют жить практически в спартанских условиях. Поначалу сокурсники смотрели на меня с некоторым пренебрежением. Оно и понятно. Когда перед тобой стоит тринадцатилетний пацан с погонами прапорщика, не весь каким боком затесавшийся в ряды взрослых, имеющий отдельную комнатушку, в то время как все остальные живут в общей казарме, серьезно воспринимать его не хочется. Вот они, парадоксы путешественника во времени. Иной раз я сам себе задавал вопрос: по какому такому принципу решается В чье именно тело забрасывается тот или иной иновремянин? Спросил у Валерки, а он только руками развел. Со сферой та же история была. Как ни пытались форточники наладить меню выбора персонажа, ничего у них не вышло. Чем же ты недоволен? Уминая бутерброд с колбасой и попивая кофе, философствовал Валерка. Тело тебе досталось здоровое, выносливое, что немаловажно, с повышенной регенерацией. все как на собаке заживает. Тебе хорошо рассуждать, возражал я. Тебя вон в какого качка подселили. Это да, в голосе Валерки послышалась гордость. Я раньше худющим, словно скелет был, а тут такой бонус и сразу. Да не дуйся ты. По сравнению с тобой кое-кто локти сейчас кусает от несправедливости. Бакунина имеешь в виду? Не только его, мой юный друг, не только. По секрету скажу, Что одному из наших вояк судьба подкинула своеобразный фокус. сто килограммовый мужик угодил в тело хрупкой барышни из Питера. Не повезло, Это как сказать, с учетом того, что барышня фрейлиной числится. Что за мужик? В какую фрейлину переселился? Валерка молчит. Секретность. Значит, разговор по этой теме завершён. Хорошо, что я не один среди аборигенов. Валерка, наш суровый инструктор, и Садовский недавно приехал. Остальные герои отнюдь не нашего времени. А про стрельбу все же расскажу. Наболело. Жутко неудобно было поначалу стрелять в раскоряку, когда носки обеих ног следует поставить шире плеч, а каблуки развести в стороны с усилием уперев в пол. Зачем? Так легче разворачиваться. делать рывок в сторону для качания маятника. Но у меня все же своя подготовка за плечами имелась. Уникальная, как говорит наш инструктор, полковник Волкобой, а в действительности бывший майор ГРУ. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации является центральным управляющим органом всей военной разведкой в рамках российских вооруженных сил. Александр Докучаев Как вы понимаете, тоже оказавшийся вместе со всеми жертвами сферы тут в прошлом. У него тоже свои секретные дела, предписания, инструкции. Интересно, какие. Знать бы более точную и детальную картину всей этой секретности. Как жаль, что я не волшебник, а только учусь. А учиться приходится в поте лица, не минуя огромное количество ругани, матюков и детального разбора полетов. Грушник наш ругать мостак и возможности поизмываться над салагами не упускает, тряся своими рыжими усищами и подавляя многолетним профессионализмом и опытом. А мне выслушивай изверга этого на бармалее смахивающего. Терзайся потом муками душевными. Несправедливо. А знаешь, Василий, почему ничего у тебя не получилось? Все потому, что работать нужно усерднее, не спать А слушать, чему тебя учат. Ты плакатик на стене внимательно изучал. Что там написано? Боец, будь готов ко всему. Вот что. А ты готов? Так точно готов. Оно и видно, если простейший прием освоить не можешь, а еще в разведку рвешься немчу рубить вояка хренов. Присев на корточки, вредный докучаев волкобой строго отчитывал Василия Чапаева. если помнится, во время нынешней войны будущий легендарный комдив должен прямо сейчас воевать под Перемыслом и дальше в Галиции, зарабатывая фельдфебельский чин и три Георгия с Георгиевской медалью в придачу. Но теперь он здесь и недовольно сопит, пытаясь восстановить дыхание. Неслабый такой удар об ничем не прикрытый пол сдешнего спортзала напрочь выбил из него дух. Но инструктору страдания унтер-офицера Чапаева по барабану. У него свои доводы. Будто и не слышал о динамике движения и контратаки. Сетовал он во время перерыва, когда я готовился к очередному спаррингу с новобранцами. Ведь простейший прием. простейший. Техника управления противником при угрозе автоматом при подходе спереди. Из исходного положения с шагом левой ногой вперед влево стремительно разворачиваясь на месте вправо, хватаем оружие противника за ствол или цевё и отводим его от себя, резко бросив вес тела вниз, вынуждаем противника, борющегося за автомат, потерять равновесие и бьём отвлекающий удар правой ногой в пах. Одновременно извлекаем правой рукой нож из ножен. Продолжая движение вперёд, наносим диагональный режущий удар ножом справа налево. И завершаем контратаку колющим ударом на отмышь. Отбираем оружие у противника. И чего тут непонятного? Все мне понятно, кроме одного. Чего именно? Автомата. Ему-то откуда здесь взяться? Вон ты куда клонишь? Что ж, отвечу я на этот вопрос. Во-первых, приемы адаптированы мною для винтовки, а во-вторых, эры автоматов не за горами. Дождемся и мы. Федотовского новодела имеется в виду автомат Федотова или 2,5 линейная автоматическая винтовка Федотова. Российская, а позже и советская автоматическая винтовка калибра 6,5 мм. Разработана оружейником Федотовым в 1913-1916 годах. Принята на вооружение царской армии в 1916 году. Впоследствии имела ограниченное боевое применение. считается далеким предшественником современного поколения автоматов. С некоторой долей сарказма спросил я. И его тоже, не смутившись, ответил наш инструктор. «Еще вопросы есть? Вопросов нет. Тогда вперед. Продолжаем тренировку. Чапаев снова бьет и снова падает, а после начинают отрабатывать очередной прием. Камдиво пытаются достать прямым колющим ударом, метя штыком винтовки в живот. А он выполняет защиту и контратаку. Сначала двигаются кисти рук. Левая ладонью вверх, правая вниз. Одновременно заносится правая нога сзади по кругу в правую сторону, чтобы уйти с траектории удара. Затем перехватывается обеими руками винтовка. Закрутка, бросок. Теперь остается только полностью взять под контроль оружие, чтобы уже самому заколоть вырванной винтовкой лежащего на полу противника. С третьей попытки Чапаев справился. Но вот уже лучше, раздается одобрительное восклицание, и учебный мордобой продолжается с удвоенной силой. И до меня очередь дошла. Вот так издеваются и ущемляют права ребенка, пуская в ход рукоприкладство. Докучаев кучаев с адзюга На мне решил продемонстрировать принцип высвобождения из труднейших захватов. Сейчас будет один из них. Четыре пары цепких взрослых рук намертво вцепились в меня с разных сторон. Локти заведены за спину так, что в суставах ломит. Кто-то держит за волосы, кто-то за одежду, кто-то уверенно стягивает горло удушающим захватом, чья-то нога упирается в подколенный сгиб, лишая устойчивости. исковая свободу маневра. Да, ситуация прямо скажу безнадежная и абсолютно безвыходная даже для взрослого, но не для меня теперешнего. Тут ведь в дело вступают чистая кинетика с кинематикой. Кинетика раздел механики, и следующее механическое состояние тел в связи с физическими причинами его определяющими. Кинематика Раздел механики, изучающий состояние движения, независимо от вызывающих его сил. Когда воздействуешь на противника не силой, а управлением его движения. Нашел нужный рычаг, дернул, и вся конструкция, какой бы она сложной ни оказалась, складывается как карточный домик и летит в тартарары. Сам не можешь, так ярь поможет. Мне ведь помогла Миг... И двое юных курсантов, столкнувшись лбами, схватились за ушибленные места и с оханием осели на пол. Третий согнулся пополам, налетев на тычок локтем. Четвертому повезло чуть больше. Он всего лишь упал животом на выставленное колено и выпучив глаза, замычал от резкой проникающей боли. Нет уж, господа курсанты, моё кунг-фу лучше вашего. А после новая порция мучения. Везут за город на тренировочную базу. Зачем? Да вот задумал докучаев снова докучать с физкультурой нас, а бармотов по полосе препятствий погонять. Сказано сделано. Все как в кино про подготовку спецназа. Еще не закончился март, но пронизывающего холодка ранней весны я не чувствую. На бегу уже согрелся, взобравшись по канату на здоровенную вышку. Дальше длинный спуск вниз по тросу на колёсике и новые мучения. Верхний слой земли давно оттаял, превратившись в грязь, и штурмовать эту грязь предстоит в том числе и мне. На ходу прыгаю на земляной барьер, а затем пробую преодолеть вырытую за барьером яму шириной метра полтора. Яма заполнена холодной жижей и глубокая, по грудь мне будет. Не без труда я перемахнул через нее... чтобы наткнуться на заграждение из камней, а сразу за ними мишень. Метнул на ходу нож, едва справляясь с дыханием, а впереди минная растяжка. Ух, чуть не задел. Быстро переступаю через тонкую, едва заметную проволоку на полусогнутых ногах, стараясь не дотрагиваться до нее. Впереди еще одна проволока, на сей раз колючая, усиленный проволочный забор в три ряда. Падаю на живот работаю кусачками. Не спешу. Тут следует быть особо осторожным. Колючка жесткая, и когда перерезается, рассекает воздух как кнут, а заодно легко рвет гимнастёрку и кожу. Сегодня обошлось, не поранился. Но это еще не финал. Издеваетесь, да? Проволочная сеть на низких кольях, известная как спотыкач, мучение для пехотинца. Проволока между кольями беспорядочно протянута, в две-три нити и не натянута, а висит свободно, Причем одна или две нити образуют петли. Хорошо, что я эту преграду преодолевать умею. Далее по маршруту следует обмазанное чем-то скользким и вонючим бревно на подставках, строй перекладин, сбитый из обугленных досок двухметровый щит. Наконец-то полоса закончилась. А вот душевные волнения еще только начинаются. Отметки мне, как и остальным бедолагам, за полосу препятствий не выставили, зато приготовили такой сюрприз, что не по себе сделалось. Память опять же предательски ударила из-под тишка, причиняя дискомфорт, и унять его не получалось, даже несмотря на очередную вполне ожидаемую победу нашей армии. в этой, казалось бы, нескончаемой войне